Малой. Итак, друзья, в мае, помнится, дело было 26-го числа, наше холостяцкое бытие вновь заиграло красками. Вернулась Варвара Ильичева. Старый вечером куда-то пропал, а когда вернулся, вернулся не один. Громыхнула дверь бомбоубежища, впустив здоровенный шмат упоительного весеннего воздуха. А вслед за ним... — Толя! — распорядился дед из коридора. — Встречай! Я выбрался из комнаты, где холил барходкой многочисленную стрелковую оптику, и нос к носу столкнулся с Варей. «Анатолий», — сказала она, — «здравствуй. Я по тебе даже соскучилась». «Даже?» — «Это для деда. Какая общая прохладность». Глаза ее горели, горели и щеки. Да и я весь горел, только одного и ожидая, когда хозяина унесет по хозяйским непонятным делам. Оглядел Варвару... В обольстительном походном образе. Брезентовая курточка. Штаны с кучей карманов, заправлены в ботинки с высоким берцем. На голове косынка. На руку сброшен тугой рюкзак. Под лицо все к лицу. Хороша. К ужину она вышла... Совсем того. Короче, я не мел. «Понимаете, друзья мои читатели, зимой мне довелось видеть Варвару без покровов одежды, так что ее красота в моем онемении виновата лишь отчасти и в самую последнюю очередь. То есть я ужасно истолсковался и все такое, но дело не в этом. Теперь я ее узнал. На кухне гражданка Ильичева появилась в красном ситцевом сарафане с юбкой до колен и открытыми всему свету упоительно тонкими руками. Раньше были то свитера, то полушубки, то ватные штаны, то полная грешная нагота. Теперь же платье. Оно-то и оказалось спусковым крючком, за который потянула шутница судьба. «Это она!» — украшала мою каморку в кабаке Семена кухмистра вырезка из журнала «Мир кино», на котором замерла, ухваченная фотокамерой, девушка в точно таком же или похожем красном сарафане с матерчатым поиском, и другое фото из советского балета, где стояла она же, похожая на фарфоровую статуэтку. Словом, я поперхнулся и начал сильно смотреть. Не помстилась? — Эй, эй, малый, ты жив? Не увлекайся. Этот дед вывел меня от изумления в обыденность. Ужинаем и спать. Время позднее. Поужинали. А когда старый основательно захрапел, в моей комнатушке появилась Варвара. Вот же ненормальная. Я в самом деле очень соскучилась, Анатолий. Объявила она и нырнула под одеяльце. Больше в тот день я не сумел сказать ни слова. Утром дед прихватил автомат и, сказав «Ждите к утру», ушел. Ну, а мы как с цепи сорвались. Все-таки весна. Интересно, старому в самом деле нужда выпала идти в пустошь? Или он проявил такт? С одной стороны, сутки в лесу для него, что нам с вами сутки дома. С другой, подобной нежности для него куда как не характерны. Да еще в свете возможных нежностей его внучки и такой швали, как я. Вот зачем ему поощрять подобное? С какой стороны ни глянь, выходит этот, как его, Мизальянс. Варе все было как с гуся вода. Не вдомек, или просто пофигу. Она что-то щебетала в перерывах между любовью. Один лишь раз удалось вытащить ее на серьезный разговор. Мы решили, что надо бы и покушать. Силы, потому что совершенно иссушились. Сидим, в общем, замариваем червяка. А я и спрашиваю. «Это я тебя видел на фото из мира кино?» «Может быть», — отвечает Варя. «Меня одно время часто снимали. Для советского балета тоже». «О как! А я думал, ты этот филолог!» Удивился я, сообразив, что, по сути, ничегошеньки о ней не знаю, несмотря на свершившуюся близость. «Я историк», — помялась, — «будущий. А раньше была балериной и снималась в кино». «Балериной? Танцевала, что ли?» удивился я еще сильнее а зачем бросила танцевала через это и в кино оказалось внешность у меня как говорили киногеничная она принялась доедать суп моего производства бодро звеня ложкой о миску а я ждал так как видел что внутри у девушки борения рассказывать или нет победила исконная женская страсть с кем то поделиться бросила потому что Я не могу так жить. Это же Победоград. Все под землей, все у всех на виду. Мне на улицу было не выйти. Сразу начинали пялиться, показывать пальцем и просить автограф. Не жизнь, аквариум какой-то. Не желаю быть золотой рыбкой. Кому-то может нравиться. Так вот, не мне. Она помотала головой, разметав свои чудные русые волосы. И каждый день, понимаешь, каждый чертов день кто-нибудь лезет с предложением. «Жениться?» — уточнил я. — В смысле, замуж? — И замуж тоже. Варя потупилась и покраснела. — Хотя не замуж чаще, ты понимаешь? — Я понимал. Чего тут непонятного? Непонятно, чего терялось. Выбрала бы, так сказать, спутника, все бы в раз отвяли. У нас на селе все разумные девки так и поступали. В деревне, сами понимаете, тоже аквариум. Но не выбрала. Она же мне нетронутой досталась. «Совершенной девочкой?» «Ну, я и ляпнул. С чего такое победоградским кавалерам невнимание?» Она оторвалась, наконец, от миски, куда смотрела всю дорогу, поймала мой взгляд и говорит «Я тебя ждала». дождалась, блин!» И снова была любовь в бомбоубежище. На стене выставка автоматического оружия, на столе оптика разложена, под кроватью ящик с гранатами — А на кровати мы. И никаких ценных мыслей на тему, что делать дальше. Дальше, вы понимаете? В стратегическом масштабе времени ей же в столицу возвращаться, а мне куда. Но в данной точке времени все было хорошо, к полному нашему счастью. До самого утра, когда явился дед и сказал за место здрасти, что-то мутантово расплодилось. Непорядок. Завтра идем на охоту. и на меня зыркнул, вроде того, чтобы готовил снаряжение. Я понятливый. Пошел собираться без второго слова. Охота в понимании старого — это отстрел мутантов. Когда надо добыть дичи, он говорит «промысел». Идем на промысел, значит, за мясом. Глухарь там, тетерев, утка, свинья. Мутанты же несъедобные, надо ли пояснять. О некоторых трудно сказать, живы ли они вообще, а другие, самые гнусные, точно дохлятина. Движущаяся, хищная, голодная дохлятина. Кто такое станет кушать? Поэтому старый четко разводил понятие «охота» и «промысел», чтобы не запутаться. Или просто для порядка. Деду порядок по сердцу. Да и мне, я ж крестьянская косточка. Хотя в такие мелочи я бы вдаваться не стал. Иное дело дед. Жуткий педант, как и было сказано. Охота не задалась. Бродили, бродили, следов полно, а хрен, что путное вышло. Хоть старый и знатный следопыт и местность знает, как дорожку от кухни до сортира. Не задалась, то есть, охота. Раз так, на том бы и остановиться, но речь не об охоте, а о том, как очередной раз разрушилось мое налаженное бытие. Разрушилось оно именно во время и благодаря нашему предприятию. или не благодаря, а из-за него, черт знает, как вернее. Мыслю, что сидим мы в убежище, за полоской мин, все могло обернуться куда как удачно, а может и не могло. Тяжко эта вещь гадать про то, что могло бы быть, но не случилось. Вдруг бы нас закидали гранатами через вентиляцию, если прикинуть, сколько против нас набежало бойцов, очень даже могли. Все-таки бомбоубежище — не крепость. Хоть у старого была масса времени, чтобы сделать ее таковой. И он расстарался. Да чего уж рядить. Как вышло, так и вышло. Все к лучшему. Вы уже догадались, к чему я клоню? Конечно, догадались. Дурак и тот Будапер, А про вас, друзья мои неведомые, я так плохо не думаю. Гуляли мы с дедом в шести верстах от убежища. Ну, примерно. Есть там один распадок, если идти на юг, юго-запад. над этими лесами в последнюю войну крепко рубились наши ВВС, и натовские тоже. Неподалеку рухнул американский бомбер и жахнул, надо думать, не слабо, завалив землей деревьями русло ручья. Получилась форменная запруда. Был ручей, а стало целое озерцо, откуда вода потекла по новому руслу. Текла она долго, разливаясь в половодье настоящим потоком. Потом, как водится, Запруда рассыпалась, и ручей вернулся на свое законное место. Но намыть успел изрядную дыру, овраг то есть. Вот в нем там и с дедом и расположились, на дневку с целью перекусить. — Слушай, — вдруг сказал старый, приподнимаясь с пня, — птицы расшумелись. И точно, целая стайка снегирей пролетала мимо нас, недовольно чирикая. — Расшумелись, ага. Может, мутан шляется? — ответил ваш юный и неопытный друг. Дед только зубом поцикал. Вроде как просил помолчать. Типа «а ну циц!» И одновременно говорил, что я не прав. Весенний воздух хрустнул. Не он сам, конечно. Просто в полном безветрии, когда лес молчит, звуки разносятся куда как далеко. Словом, воздух услужливо доложил, что неподалеку треснула ветка, а может и целый сук. а потом еще один, да так убедительно, что я сразу понял, от чего старый расцикался. Мутант, даже самый тупой, существует в лесу всю жизнь. Лесной житель в состоянии случайно сокрушить ветку, но не два же раза подряд. Но такое способен только человек. Тот, кто не привык ходить, как положено, и который имеет оружие, способное дать укорот всякому, кто явится на звуки или думает, что всякому. В подтверждении моих думушек старый сноровисто упаковал ранец и присыпал его листвой и хвоей, не став взваливать на спину. Зато ухватил с земли ПКМ, перекинув ремень через плечо. «Пулемет Калашникова — тяжелая штука. С рук запросто не постреляешь. Тем более с сотым коробом, с лентой на сотню патронов, то есть. Пулемет мы прихватили на всякий случай». Бывают такие мутанты, что лучше, когда есть именно он, друг ПКМ с полным боекомплектом. Эту гаубицу тащил я. Старый же не напрягался, вышел со своим любимым Коробовым. Теперь автомат оказался в моих неумелых руках, а дед принялся грозить мирозданию стволом пулемета. «Вперед несуйся. Смотри за спиной. Быстро подноси патроны. Пока я не выстрелю, не стреляй», — прошептал он. Это он о двух дополнительных корабах, что волок в подсумке ваш рассказчик. Понял. Я напугался, отчего в речь вкралось стыдное заикание. А придется? Я тоже шептал, едва шевеля губами. Этакая без одной минуты чревовещания. Мало ли. Старый присек лишний базары поднятой рукой. За мной. Мы просквозили по распадку. который вел нас строго на юг, чтобы вынурнуть под прикрытием не густого, но вполне солидного кустарника. Ветки ломались где-то здесь. Дед велел ждать и смотреть в оба. Вскоре послышались шаги. Ночью был сильный ветер, уславший землю ковром веток, листьев, досучив, и теперь двигаться бесшумно смог бы только очень легкий или очень прошаренный в лесных делах человек. Да, это был именно человек — И я узнал его сразу. «Заводной Колян». «Конечно. А как иначе?» «Рыбак вернулся по душу деда, заодно и по мою». «Коля очень нелепо выглядел в рамке прицеливания. Неужто мы все такие смешные, когда попали на мушку и не знаем об этом?» «Заводной был не один. В пару секунд меж деревьев нарисовался весь поредевший коллектив». Не хватало ясен красен покойных фельдшера и резаного. Старый приложил палец к губам. Тихо, мол, кажется, еще не все. И точно. Позади рыбака я разглядел складную Наганову фигуру в самошитной РПСке. Ну вот, теперь вроде все, подумал я, изготовившись к стрельбе. Старый как-то странно изогнул шею и как гаркнет, так что по лесу разгулял эхо. «Стоять или стреляю!» Шеренга бригады замерла. Народ принялся приседать, ворочать стволами и оглядываться. Откуда это кричали? Бесполезное занятие. Старый все рассчитал с полным уважением к численному превосходству предполагаемого противника. Это самое численное превосходство мы могли бы в секунду помножить на ноль. Общество выстроилось как на заказ. Но дед не стрелял. Не стрелял и я. Спокойствие ухитрился сохранить один только Наган. Он зашагал вперед, держа руки на виду. Эй, борода, это я, Наган, поговорим? О чем? Дед каждый раз кричал в разные стороны, чтобы эхо носило слова, как придется. Разумно. Общество соображает, старый. Мы тут покумекали и сообразили, что у тебя есть неучтенный государственный запасец. — И что? — Делиться надо, вот что. Ты же один целый склад не проживешь за сотню жизней. А у нас люди, их надо кормить, обувать и вооружать. Тем более, что мы всю дорогу к тебе неплохо относились. Так сделай и ты в нашу сторону уже с доброй волей. Поделись. А мы в долгу не останемся. Будешь как сыр в масле кататься. И никто не спросит, что, откуда. Склад-то государственный. Где теперь то государство? — Государство, Наган, там, где присяга. Ты меня знаешь, я слово держу. — Слушай, старый, нас тут целая армия. Ты один собрался воевать? Зачем? Страны, которой ты присягал, давно нет. Есть кучка пердунов по Победограде, которые жрут икру и запивают коньяком. Бросив нас, людей, на холод, голод и прокорм мутантам, ты за них собрался умирать? Не смеши меня! — Мне нет дела до Победограда и того, кто что жрет и пьет. Насчет страны ты ошибся. Пока хоть один держит присягу, страна жива. — Ха! Старый! Тогда у нас назревает исторический момент. Ты умрешь сегодня вместе со своей присягой и страной. Ты готов? — Умру я не один. — Эй, парни, мне спустить курок? Кто хочет пулю ради ферзя? «У меня есть присяга и у пулемет, а у вас?» Народ, как писал поэт Пушкин, безмолвствовал. На лицах было сомнение напополам со страхом. Люди с той стороны прицела подобрались отчаянные, но всем известно, что за деньги многие готовы убивать, но никто не готов умирать. «Это обидно, когда тебе пуля, а уцелевшему гонорар». «Правильная реакция», — похвалил дед. «Теперь живо разрядили стволы. магазины оружия оружие на землю. Вот вам, для бодрости!» ПКМ оглушительно закашлял до звона в ушах. Короткая очередь ушла поверх голов, заставив всех без исключения присесть, а кое-кого и упасть. После такого аргумента бодрости добавилось. На земь полетели автоматы и пистолеты, лишенные патронов, вслед им магазины. После старый заставил избавиться от гранат. «Теперь, Наган, прихвати своих обоссавшихся петушков и вали до ферзя. Вали быстро, теряя кал. У вас пять минут форы. Потом я выйду на охоту. Пристрелю каждого. Всем понятно? Бегом, марш!» И они побежали, побежали. «Ну ты даешь, старый!» — воскликнул я сипло, когда последняя фигура скрылась за деревьями. — Вот ты! А? Я думал, амба! А они... Эх! Было круто! — Только зачем ты так? Ты ж нагану почти на клыка предложил. Он запомнит и вернется. Он злой. — Это ты чего делаешь? Дед доставал гранаты из сумки трехдневки на заду своего чудесного разгрузочного жилета. Две Ф1 и куски лески. — Растяжки, малой! потому что они вернутся гораздо раньше. Или ты думаешь, что эти ребята одни? Это развеет, камолой. Дед отточенными движениями развел усики запала и привязал гранату в основании куста. Леска одним концом на кольце, второй в паре метров на стволе другого куста. И всякого лесного мусора поверх. А ногану я нахамил, верно? И ферзю по сходе заодно, чтобы разозлить». Когда злишься, делаешь глупости. Вот меня они разозлили. Я ведь в самом деле давал присягу. Надеюсь, что я глупости не натворю. Теперь побежали. Потому что фора не у них, а у нас. Так ты правда присел на складе этого стратегического резерва? Правда. Только не присел, а охраняю. Бегом, я сказал. Или ты здесь ночевать собрался? К сожалению, так вышло, что старый сглупил — но гораздо раньше, чем разозлился. Но об этом позже. Нынче о присяге.